Глава четырнадцатая Если уж какой-нибудь полный извращенец и нарек бы эту выгребную яму светлой, то я бы подумала, что даже для извращенца это слишком вычурно. Вокруг была такая грязь, что я пожалела, что не надела высокие болотные сапоги. Едва коснувшись ногой земли, я тут же почувствовала, как моя кроссовка намокла, а, взглянув под ноги, увидела внушительных размеров лужу с расплывшимися пятнами бензина. «Черт!» – не сдержалась я, печально наблюдая, как моя обувка из белой становится серо-буромалиновой. «Не ругайтесь в святом месте!» – укоризненно прошептала Калистратья. Я хотела уже возмутиться, кому взбрело в голову считать эту клааку святой, из какого перепою нашла на автора этого названия столь бредовая фантазия. Но, вспомнив, что имею дело с фанатиками и маньяками, прикрыла рот ладонью и только покаянно захлопала ресницами. Подождите минутку, я спрошу у старца, когда он сможет с вами побеседовать. Она исчезла, предоставив мне наслаждаться обществом молчаливого кавказца и злобно шмыгающего носом Василия Евстахия. Оба они со вниманием смотрели по сторонам, делая вид, что меня в этом пространстве нет. Я охотно с ними согласилась. «Нет, так нет, я не навязчивая». Повернувшись, я стала с интересом рассматривать окружающий хутор-лес. Кстати, лес тут был действительно красивый и дремучий. Интересно, как он выглядит, когда его освещает луна. Калистратия пропала, и я начала нервничать. Лес я уже рассмотрела хорошо, Осталось только сходить туда и поискать грибы, но загадочная толстушка все не появлялась. «Вы-то что тут делаете?» – услышала я за своей спиной тихий шепот. От неожиданности я вздрогнула. «Кто там? Неужели картошка Евстахий?» Обернувшись, я встретилась глазами с кавказцем. Сначала я обрадовалась, что он наконец-то обратил внимание на мою персону, но тут же на меня нахлынули сомнения, и я буркнула. А что, всем можно, а мне нет? Я всерьез обиделась. И почему это все считают, что я обязана пропускать самое интересное? Я просто не ожидал, что вы на это купитесь, Таня. Ну вот, здрасте, мордастим. Таня. Я принялась сверлить его мельниковским взглядом, от которого, мне казалось, он должен был сто раз покраснеть и восемь раз посинеть и вообще забиться в предсмертных судорогах, смешанных с отчаянными муками совести. А он лишь шевельнул губами, пробормотав. «Поговорим об этом потом. Сейчас на нас этот смотрит». Он быстро отошел. Я проверила. Этот действительно смотрел в нашу сторону, но как-то рассеянно, будто мы его абсолютно не интересовали. Наконец, в дверях покосившегося домишки Появилась калистратия, которая попыталась к нам мило улыбнуться, хотя на самом деле улыбка у нее вышла совсем не милой, а какой-то змееподобной, и сообщила своим хриповатым баском: Старец занят, просил часок обождать. «Пока пойдемте, я вам покажу, где вы остановитесь». «И позавтракаете с послушниками в трапезной». С этими обнадеживающими словами она, как флагман, двинулась дальше по известному ей курсу. Двигалась она со скоростью, если не света, то уж реактивного самолета точно. Нам ничего не оставалось, как бежать за ней, что я, если честно, делала с крайней неохотой. Уж больно грязное оказалось это их светлое место. пока мы месили жижу, двигаясь по самому затхлому из виденных мною мест, я обратила внимание на то, что народу здесь раз-два и обчелся. Нам встретились пара дюжих молодцов, видом своим напоминающих вышедших из употребления былинных богатырей, и один какой-то уж очень типичный гоблин. Гоблин возлежал в гамаке перед тем самым домом, в который меня припровождали под конвоем, и, завидев нашу группку, вскочил, рискуя порвать свое лежбище, а, встав на ноги, вытянулся в струнку. «Нехорошо, Захарий! А если б старец пожаловал?» Виноватый Захарий стушевался и покраснел. Наверное, калистратия здесь была кем вроде воспитателя в общежитии, то есть следила, чтобы девочки не бегали к мальчикам, а мальчики не курили в женских туалетах. Домик оказался неожиданно светлым, но совершенно не располагающим удобствами. Вода хранилась в жестяном ведре и была явно старая и тухлая. Лично мне показалось, что она хранится в этом ведре с момента всемирного потопа. Кому-то пришло тогда в голову зачерпнуть ведерко, да так и оставить на всякий случай. Всемирной засухи, не иначе. У порога, отведенной мне кельи, торчала неряшливая девица в болотных сапогах. Дева почему-то отшатнулась, завидев меня, и принялась быстро креститься, судорожно всхлипывая. Ненормальная, решила я, попытавшись расположить ее к себе скромной улыбкой. Та «Да, от моей улыбки совсем перекосилась и попыталась ретироваться, но Калистратия окинула ее суровым взглядом и сказала совсем непонятную для меня фразу: Послушание есть послушание, Амфибрахия! То есть, назвала она ее как-то по-другому. но мне хотелось странную припадочную девушку назвать именно этим именем. Очень уж оно ей подходило. Калистратию я про себя начала называть супостатией. Вредная все же тетка, Вон и несчастную, психически неполноценную девицу мучает, заставляет находиться в моем обществе. Кстати, интересно, Почему это ко мне относится подобным образом? Подумав, стоит ли мне удивляться этому или обидеться, я решила удивиться. Наверное, ее напугала моя улыбка. Нет ничего странного, что после того, как я увидела этот оазис грязи, она у меня получилась, как у Венди Адамс после просмотра диснеевских мультиков. Да кому угодно станет плохо, не только этой бедняжке, проводящей лучшие годы под бдительным присмотром супостатии и старца. — Это у нас вроде гостиницы, — улыбнулась мне одними губами супостатия. — Вот тут вы и остановитесь. Она указала мне на келейку. Никто не будет вам мешать предаваться покаянию, молитвам о спасении и обдумыванию наставлений старца. Я про себя засомневалась, стану ли я долго раздумывать над баразмами старца, а тем более каяться, но виду не подала. Я кивнула покорно головой, изображая глубокий интерес. «Располагайтесь, пока я устрою на место второго гостя». И она жестом руки приказала двигаться за собой кавказцу и картошке. «Вот это да!» Я проводила их взглядом, полным недоумения. «Интересно, кто же из этих двоих гость?» Впрочем, поразмыслив, я склонилась в пользу кавказца. Оставалось только догадываться, что он тут делает и откуда знает мое имя. Остаться хотя бы на короткое время одной после тяготившего тебя общества всегда приятно. Несчастная амфибрахия, поминутно вздрагивая, проводила меня в комнату и быстро убежала. Я не сомневалась, что она подсматривает в щелочку. но, судя по ее немногословию, вряд ли о моих занятиях станет известно большинству. Да хотя бы и так. Меня все-таки не покидало подозрение, что мое имя знает не только кавказец. Поэтому я без зазрения совести достала свой кисет и выбросила кости с вопросом. Что же меня ожидает сегодня? «Много ли даст мне встречи с грызуном?» Вопрос был актуальным. Я, честно говоря, чувствовала себя в западне, и помощи мне ждать было совершенно неоткуда. С грустью вспомнив мотоциклиста, я искренне ему позавидовала. Счастливый байкер умчался, совершенно ничего не ведая об этой дыре. Ольга меня беспокоила, но, кажется, она потеряла нас из виду. И теперь ты, Таня, совсем одна, и Георгий тебе ничем не поможет, а Мельников так далеко, да и в полном неведении о моем положении. Я вздохнула и подняла кости, читая результат. Тридцать четыре плюс девять плюс восемнадцать. Вы вспомните о том, что у вас есть старый верный друг, способный поддержать вас и даже преподнести сюрприз. Успокаиваете? – усмехнулась я. Старый друг Мельников не знает, где я. Поэтому я опять кинула кости, попросив на этот раз честно и нелицеприятно поведать мне. Чего мне стоит опасаться сегодня при встрече с пресловутым старцем? Тридцать шесть плюс двадцать плюс семь. Вы получите подлинную независимость и самостоятельность, следуя собственным убеждениям. Все ясно», — подумала я, убирая кости в кесет. Сегодня вы решили побыть добрыми утешительницами своей хозяйки в трудную минуту. В тот момент, когда я прятала кисет, дверь распахнулась, и в мою келью с визгом ворвалась амфибрахия. Не колдуй, не колдуй, проклятая ведьма! Она вращала глазами, и из ее рта шла пена. Сейчас, кажется, начнется эпилептический припадок. Я вскочила, судорожно пытаясь вспомнить, что делают в этих случаях. Ничего мне в голову, как на зло, не приходило. Я была в панике, только эпилептика мне на голову не хватало. К счастью, на пороге появилась калистратия, которая, бешено сверкнув глазами, На наотмаш ударила несчастную амфибрахию по лицу. Судя по кровавому следу на щеке несчастной и тому, что амфибрахия взвизгнула так, что едва нам на голову не упала крыша, в руках супостатье было что-то колющее. Истязательница оттащила больную вон из комнаты и, пытаясь казаться спокойной, попросила меня «Не обращайте внимания, но не пугайте наших послушников вашими мирскими привычками. Они живут в другом мире, и я просила бы вас уважать этот мир». С этими словами она удалилась. «Я осталась одна, если не считать безграничного удивления, которое единственное и осталось со мной». «Вот уж!» Нет у меня никакого желания уважать этот ваш психанутый мир, – фыркнула я. Ну и порядочки тут были. И убедить меня в том, что даже амфибрахию можно вот так звездануть по лицу, вряд ли кто из монахов сможет. Я попробовала успокоиться, но у меня это выходило с трудом. Со стены на меня смотрел образ Иисуса. И я подошла к нему и, посмотрев в его глаза, спросила, «Ну, и как тебе все это нравится? Весь этот бордель?» Мне даже показалось, что он неопределенно усмехнулся, как бы разводя руками. Ему здесь явно не нравилось. Но что можно поделать с человеческой глупостью, частенько ввергающей людей, Крутые неприятности. Взглянув на часы, я убедилась, что час уже давно прошел, а аудиенцией еще не пахло. Видимо, вежливость королей не входила в число достоинств нашего старца-грызуна. Или он мне решил потрепать нервы и показать свою значительность? Я опять предалась размышлениям. Конечно, в такой нервной обстановке мысли путались. Например, я сто раз задавала себе вопрос, где же остальные неофиты, купившиеся на сказку о светлом месте? Неужели Ольга была права, и их убивают? Нет, конечно, я слышала про маньяков, но не настолько же. Поразмыслив, я окончательно пришла к выводу. что неофиты спрятаны где-то неподалеку отсюда. Как их найти, я пока не придумала. Появившаяся на пороге калистратия, прервав мои размышления, как ни в чем не бывало, пригласила меня в трапезную. Надеясь, что я увижу кого-то из неофитов там, я с радостью последовала за ней. На мое счастье, трапезная оказалась совсем рядом, поэтому промесить пришлось только одну лужу. «А почему у вас такие лужи? Дожди замучили?» Поинтересовалась я просто так, чтобы поддержать беседу. «Дождь – выражение особенной божьей милости!» Загадочно ответила мне Калистратия. Наконец мы очутились на месте. Узкий столик был ужасно грязен и изобиловал мухами. Кроме нас в трапезной находились только кавказец и парень со стрижкой под горшок, раздающий еду. Едой у них называлась жидкость красного цвета с одной картошечкой и совсем крошечный кусок черствого хлеба. Заметив мое остолбенение, калистратия напомнила мне, что в светлом месте люди заботятся не о теле, а о душе. К тому же послушник должен быть готов ко всему, к любым лишениям. Не забывайте, что через несколько месяцев начнется страшный суд. И проводить этот праздник, наверное, будет как раз старец-грызун. Тоскливо пошутила я про себя. Интересно, что назначено нам через этот самый срок? Жаль, если у меня все получится, мы не сможем этого узнать. А то ведь как любопытно-то! Мы с кавказцем сидели друг против друга и тоскливо разглядывали красную бурду, налитую в наши тарелки. Я прикидывала, сколько я успею продержаться на эдакой пище, без кофе, и, уяснив, что совсем недолго, поняла, что надо срочно искать неофитов, среди которых наверняка спрятали Катю, Диму и Эдика, которых я дала слово вернуть в их семьи. Но на хуторе, похоже, их не было. Значит, где-то все таки есть филиал светлого места. И мне, что это где-то поблизости. И вряд ли оно приятнее этого местечка, – пробормотала я, помешивая ложкой бурую гадость, которой меня пытались накормить. «Да уж, Каня! – прошептал кавказец. «Зачем вы здесь?» Я подняла на него глаза. «А вы?» – спросила я в лоб. «Вы-то вообще в семинарии учитесь?» «Уже в академии», – усмехнулся он. «И поэтому я здесь. Найти это место было моей обязанностью. Кстати, если уж вы осведомлены, где я учусь, то представляться мне не надо». «Нет, Игорь», – улыбнулась я. «Не разговаривайте, не то накличите на себя беду», – шепотом предупредил нас раздатчик. «Ну вы же не продадите», – одарила я его обаятельной улыбкой. Парень немного растерялся, пробурчал, что в этом месте и у стен есть уши, и смылся. «Нам надо погулять по окрестностям». предложил Игорь. «Я сама об этом думала, но мне кажется, они знают, кто я такая и предпочтут навязать нам свое общество». «Ничего, на всех старушек бывают проружки», улыбнулся он. «Я почувствовала себя чуть получше. Игорь-то, оказывается, был тут шпионом, вроде меня». И хотя мы представляли интересы разных фирм, думаю, могли бы сотрудничать. Поэтому, когда в очередной раз перед нашими глазами замаячила внушительная фигура калистратии, я встретила ее благодушной улыбкой. Старец просил вас подождать до вечера. «Непредвиденные дела! Вы сможете?» «Конечно!» Ответили мы дружно. «А пока, я думаю, вы можете прогуляться. Вместе с Захарием, конечно». «Неслыханное везение! Нам предоставляли относительную свободу!» «А по лесу можно?» – спросил Игорь. Калистратия сначала посмотрела на меня подозрительно. но, рассудив, что предложение прогуляться по лесу исходит не от меня, задумалась. — Нет, я не хочу в лес, — поспешила посопротивляться я. — Мне надо побыть одной. Вот в этой радости мне решили отказать. — Нет, — решительно возразила Калистратия, — вам действительно лучше прогуляться по нашему лесу. Вот увидите, какой он красивый. Уф, ну ты и глупая девица, Калистратия. Именно твой красивый лес меня и интересовал. Правда, нам в осмотре его достопримечательностей будет мешать твой Захарий, но можно что-нибудь придумать. Тем более, что нас-то двое А две головы, как известно, лучше».